Глава 23. Правда. У меня было такое чувство, как будто я проспала очень много времени. Мое тело затекло, как будто я во сне еще и не двигалась. Я очень медленно приходила в себя. Странные красочные кошмары никак не хотели покинуть мою бедную голову. Они были настолько яркими. Ужасное и прекрасное все смешалось вместе в причудливом беспорядке. Я испытывала острое нетерпение и опасность, как... От того места во сне, когда не можешь быстро передвигать ногами. Во сне я видела много монстров с жуткими красными глазами, которые были еще более ужасны от их благородной любезности. Сон все еще не отпускал меня, я даже все ими напомнила. Но самой сильный самой ясной частью сна был не кошмар, ей был ангел. Мне было очень трудно окончательно проснуться – Этот сон никак не хотел переходить в раздел тех, которые я не хотела повторно посещать. Я переборола себя, мне стало тревожно, что же ждет в действительности. Я не могла вспомнить, какой сегодня день недели, но была уверена, Джейкоб, школа, работа ждут меня впереди. Глубоко вздохнула, подумав, как же мне сложно будет пережить еще один день. Что-то холодное мягко коснулось моего лба. Я зажмурила глаза. Казалось, что я все еще сплю, но почему же ощущения такие реальные? Наверное, я уже близка к пробуждению, и теперь в любую секунду все прекратится. Но я поняла, что реальность наступает. Твердые руки, которые, как мне казалось, обнимают меня, были слишком правдоподобными. И если я позволю длиться этому и дальше, то потом буду горько сожалеть. С грустным вздохом я разомкнула веки, чтобы рассеять иллюзию. Ох, вздохнула я и принялась кулаками протирать глаза. Хорошо, все ясно, я зашла слишком далеко. Скорее всего, большой ошибкой было позволить моему воображению так отбиться от рук. Х хорошо только позволить неправильное слово. Я вынудила его отбиться от рук, преследуя свои галлюцинации, и теперь мой рассудок отказывался меня слушаться». Мне потребовалось меньше, чем половина секунды, чтобы понять, что я действительно сошла с ума. И я могла бы и дальше наслаждаться видениями, тем более, что они были такими приятными». Снова открыла глаза, и Эдвард все еще находился рядом. Его совершенное лицо отделяли от моего всего лишь какие-то дюймы. «Я напугал тебя», — произнес он беспокойным, низким голосом. «Замечательно, галлюцинации набрали полную силу. Лицо, голос, аромат. Все еще сейчас я видела...» Как никогда хорошо. Красивый вымысел моего воображения с тревогой наблюдал за выражением моего лица. Его радужные оболочки были черны, как смоль, с темными кругами, похожими на синяки. Это удивило меня. В моих фантазиях Эдвард обычно был более сытым. Я дважды моргнула, отчаянно пробуя вспомнить последнее, в чем я точно была уверена, что оно реальное. Элис была частью моего сна, и я задавалась вопросом, действительно ли она возвращалась в Форкс, или это тоже играло с паленого воображения. И я думала, что она возвратилась в тот день, когда я почти утонула. «Ой, дерьмо!» – вскочила я, горло сдавила. «Что случилось, Белла?» – и я, нахмурившись, несчастно смотрела на него. Его лицо все еще было беспокойным и более беспокойным, чем прежде. «Я умерла, правильно?» – застонала я. и «Я действительно утонула! Дерьмо, дерьмо, дерьмо!» «Она убьет Чарли!» Эдвард снова нахмурился. «Ты не умерла!» «Тогда почему я никак не могу проснуться?» Бросила я вызов, понимая, поднимая брови. «Ты не спишь, Белла?» Я покачала головой. «Нет, я уверена в этом. Просто ты здесь. Хочешь, чтобы я так думала. А затем все будет намного хуже. Я проснусь?» «Если я проснусь...» «В чем сомневаться? Потому что я умерла?» Это ужасно, бедный Чарли. Мама, ее новый муж. Я затихла в ужасе от того, что натворила. Я еще могу понять, что ты видела меня в своих кошмарах. Его недолгая улыбка была мрачной, но я не могу вообразить то, что ты могла сделать, чтобы очутиться в аду, пока я отсутствовал Ты совершила много убийств. Я скорчила гримасу. Ну, конечно же, нет. Если бы я была в аду, тебя бы не было со мной. Он вздохнул. Моя голова становилась более ясной, мои глаза неохотно оторвались от его лица на одну секунду. К темному открытому окну, затем назад на Эдварда, я начала вспоминать подробности. И почувствовала, как по лицу разливается слабый румянец, так как я медленно понимала, что Эдвард был действительно, действительно здесь со мной. И я впустую тратила время, будучи полной идиоткой. Так все произошло на самом деле, почти невозможно было повторно превратить мой сон в действительность. У меня все это в голове не укладывалось. Это зависит от того, что ты имеешь в виду. Улыбка Эдварда была все еще нереальной. Если ты о том, как буквально промчалась в Италию, то тогда да. Как странно, размышляла я. и Я действительно поехала в Италию. Ты знал, что я никогда не была на востоке дальше, чем в Альбукерке? Он закатил глаза. Наверное, ты снова должна поспать. Ты непоследовательно... Я уже отдохнула. Мне все больше становилось ясным. Который час? Как долго я спала? Ты заснула всего лишь сегодня утром. И проспала приблизительно 14 часов. Я удивилась. Почему же я тогда... Мне так затекло тело. Чарли? Спросила я. Эдвард нахмурился. Ты спала. Я, наверное, должен объяснить тебе, что сейчас я нарушаю все запреты. Чарли приказал мне, чтобы я никогда больше не входил в его дверь. Я вошел в окно. Но, тем не менее, мое намерение было ясным. «Чарли запретил тебе заходить в наш дом?» – спросила я с недоверием, быстро перево... переходящим в ярость. Его глаза стали грустными. «Ты ожидала что-то другого?» Я смотрела безумным взглядом. «Скорее всего, я скажу несколько слов своему отцу. Сейчас самое подходящее время, чтобы напомнить ему, что я уже совершеннолетняя и имею право на взрослую жизнь». но До этого он никогда ничего не запрещал. Я обратила свои мысли в менее болезненное направление. «Расскажи мне все», — попросила я. Мой... Мною двигало искреннее любопытство, и также я старалась, чтобы беседа носила случайный или неопринужденный характер, чтобы не думать о тяготившем меня ужасном вопросе, что ты имеешь в виду. «А что мне сказал Чарли? Как мне оправдаться? Почему я исчезла на такое долгое время?» Я попробовала сосчитать часы в голове на три дня. В его глазах сквозила напряженность, но на сей раз он улыбнулся более естественно. «На самом деле я надеялся, что ты сама сможешь придумать объяснение. Я не знаю, что сказать». Я застонала. «Невероятно!» «Хорошо, может быть, Элис что-нибудь придумает. Предложил он, пробуя меня успокоить. Но...» И я успокоилась. Какая разница, что будет позже. Каждая секунда того, что он был здесь, так близко было безумное счастье. Его лицо, пылающее в тусклом свете в моих часов, было драгоценной и не могла быть потраченной впустую. Так, начала я, выбирая наименее важный, хотя все еще невероятно интересный вопрос, что положить начало. Меня благополучно доставили домой, и он мог бы решить уехать в любой момент. Я должна была задержать его разговором. Кроме этого, эти прекрасные мгновения не были бы полным без звука его голоса. «Чем ты был занят все три дня?» Его лицо немедленно стало осторожным, ничем интересным. «Конечно, ничем», — пробормотала я. «Почему ты сделала такое лицо?» «Хорошо». Рассматривал я ситуации поджав губы. «Если бы ты был всего лишь сном, то ты бы так мне и ответил. Я должна поверить тебе». Он вздохнул. «Если я расскажу тебе, ты, наконец, поверишь, что тебе не снится кошмар». «Кошмар», — повторил я презрительно. Он ждал моего ответа. «Возможно», — ответила я после секунды раздумья. «Если ты расскажешь мне». Я охотился. «Это лучше, чем ты мог заняться» раскритиковала его я. «Это определенно не доказывает, что я не сплю». Он поколебался, затем медленно заговорил с осторожностью, выбирая слова. «Слова. Я не охотился, чтобы добыть пищу. Я ущипнула себя за руку. Я отслеживал». «Ты отслеживал?» Спросила я заинтригована «Ничего важного. Эти слова не соответствовали выражению его лица. Он выглядел расстроенным, скрывающим, что ему неудобно. Я не понимаю». Он колебался, но его лица, сияющее странным зеленым светом, от часов скривилось. «Я...» — он глубоко вздохнул. «Я должен извиниться перед тобой. Нет, конечно, я должен тебе намного больше, чем простые извинения, но ты должна знать». Слова полились рекой, я понимала, что он говорит так, когда очень сильно взволнован. Я должна была сосредоточиться, чтобы уловить их все». Я понятия не имел, не понимал беспорядок, который оставлял. Я думал, что здесь ты в безопасности, что все безопасно. Я и понятия не имел про Викторию. Его губы поджались, когда он произнес ее имя, что она возвратится. Я признаюсь, что забыл про нее, но тогда я не придавал ей большого значения. Я думал только о том, чтобы уничтожить Джеймса. Но только я не мог увидеть правды, то, что она была так к нему привязана. Я думаю, что теперь я понимаю, почему она была настолько уверена в нем, что он никогда ее не подведет. Именно моя самонадеятельность всему виной. Она помешала мне увидеть всю глубину ее чувств. Не думаю, что есть оправдание тому, что я тебя оставил здесь одну совсем беззащитной, когда я услышал что ты сказала, Элис когда она тебя увидела. И я понял, что ты должна была отдать свою жизнь в руки оборотней, незрелых, непостоянных. Худшая вещь, помимо Виктории. Эдвард дрожал, и поток слов приостановился в течение короткой секунды. Пожалуйста, знай, что я понятия не имел ни о чем. Я чувствую себя раненым, раненым в самое сердце. Даже теперь, когда я могу видеть тебя и держать в своих руках это самое несчастное оправдание за все. Остановись! перебила его я. Он уставился на меня отчаянными глазами, и я потребовала подобрать нужные слова, слова, которые освободят его от этого предполагаемого обязательства, которое доставило ему так много боли. Очень трудно было их произнести, я не знала, смогу ли я сказать их без последствий. Но я должна была попробовать сделать это. И я не хотела быть источником вины и мучения в его жизни. Он должен быть счастлив, независимо от того, чего это мне стоило. Я действительно надеялась отложить эту часть нашей последней беседы. Этим я ускорю приближение конца. Вспоминая все месяцы практики в попытках быть нормальной для Чарли, я убрала все выражения с моего лица. «Эдвард», — сказала я, — «его имя немного жгло мое горло». Я почувствовала приближение мучительной раны в груди, ждущей, пока снова широко разорвется, как только он исчезнет. Я не предполагала, как смогу пережить это снова». Сейчас всё должно кончиться. Ты не можешь думать об этом постоянно. Ты не можешь позволить этому, этой вине, управлять своей жизнью. Ты не можешь взять ответственность за события, которые со мной здесь случились. Ни одно из них не является твоей ошибкой. Все они лишь часть моей жизни. Так если я упаду под автобус или ещё что-нибудь случится, то ты должен понять, что не сможешь чувствовать себя виноватым за всё. Ты не можешь постоянно убегать в Италию, потому что тебя будет плохо ты не спас меня даже если бы я спрыгнул с того дурацкого утеса чтобы умереть это было бы моим выбором а не твоей ошибкой я знаю что такой уж у тебя характер чтобы брать на себя вину за все происходящее но ты правда не можешь позволять себе впадать в такие крайности это очень безответственно подумай об эсме карлайле и я находилась на краю потери я остановилась чтобы глубоко вздохнуть и Надеясь успокоиться, я должна была его освободить. Я должна была удостовериться, что такого никогда больше не случится. «Изабелла Мэри Свон», – прошептал он самым странным выражением, пресекающим его лицо. Он выглядел почти безумным. «Ты думаешь, что я попросил в алтаре убить меня, потому что я чувствовал себя виноватым?» Я почувствовала, как на моем лице отразилось непонимание. «Разве не так? чувство вины». «Нет, нечто гораздо большее, больше, чем ты можешь постигнуть». «Тогда о чем ты говоришь? Я не понимаю». «Бэлла, я пошел к волтари, потому что я думал, что ты была мертва», он сказал мягким голосом, но жестким взглядом. «Даже если я не был виноват в твоей смерти», он дрожал, шепча последние слова, «даже если бы это была не моя ошибка, я бы уехал в Италию». Очевидно, я должен был быть более осторожен, я должен был поговорить с самой Элис, вместо того, чтобы выслушивать пересказ Розале, но ведь я действительно услышал, как мальчик сказал, что Чарли на похоронах, ведь все сходилось, сходилось, пробормотала я, отвлекшись, его голос был настолько тихим, что я не была уверена, нужно ли мне его прерывать». «Ситуации всегда складываются против нас, ошибка за ошибкой. Я никогда не буду больше критиковать Ромео. Но я еще не понимаю, — сказала я. — Объясни мне. Так, что заставило тебя? Извини меня. Так, что такого? Если я даже была бы мертва?» Он уставился на меня долгим взглядом, выражающим сомнения, прежде чем ответить. «Разве ты забыла все из того, что я тебе сейчас сказал?» Я помню все, что ты мне сказал, включая слова, которые отрицали все остальное. Он провел своим холодным указательным пальцем по моей нижней губе. «Белла, ты, кажется, ничего не понимаешь. Ты находишься в заблуждении». Он закрыл глаза, качая головой, взгляд вперед, полуулыбаясь «Счастливой эту улыбку назвать было нельзя. Я думал, что все ясно объяснил, Белла. Я не могу жить в мире, где ты не существуешь. Я... В, моем, в моей голове всё плыло, я пыталась подобрать нужные слова, но запуталась. Это сработало, я никак не могла понять смысл его слов. Он глубоко заглянул в мои глаза искренним, серьёзным, пристальным взглядом. И я хороший лгун был, наверное. Я застыла, все мои мышцы напряглись. Неужели я была права от боли и не могла дышать? Он потрепал меня по плечу, чтобы я расслабилась. Позволь мне закончить. Я хороший лгун, но мне пришлось это сделать, чтобы ты быстрее мне поверила. Он вздрогнул. Это было мучительно. Я ждала, все еще застыв. Когда мы были в лесу, когда я прощался с тобой, я не позволила себе это вспоминать. Я сопротивлялась, пытаясь жить лишь одной секундой. «Ты не хотела меня отпускать», – прошептал он я это видел я не хотел так поступать я чувствовал, что это убьет меня, но я знал что если смогу убедить тебя, что не люблю тебя больше, ты дальше продолжишь жить. И я надеялся что если ты будешь думать что я пошел жить дальше без тебя, ты пойдешь тоже полный разрыв прошептала я через неподвижные губы точно но я никогда не мог подумать, что это будет настолько легко сделать. Я думал, что это будет практически невозможно, что ты будешь настолько уверена в обратном, что я должен буду лгать сквозь зубы в течение многих часов, чтобы посеять хотя бы семя сомнений в твоей голове. И я лгал тебе, и я так сожалею от того, что это так травмировало тебя. Жаль, потому что это было ничего, не стоящее усилие. Жаль, что я не мог защитить тебя от себя. И я лгал, чтобы спасти тебя. Это сработало, я сожалею. Но как ты могла поверить мне после того, что я тысячу раз говорил тебе, что я тебя люблю? Как ты могла позволить одному слову сломать веру в меня? Я не отвечала. Я была слишком потрясена, чтобы сформировать рациональный ответ. Я увидел в твоих глазах, что ты на самом деле полагала, что я не хотел больше быть с тобой. Это так смешно и абсурдно. Как будто я могу существовать, не нуждаясь в тебе. Я все еще стоял застыв. Его слова были непостижимы, потому что они были невозможны. Он снова потрепал мое плечо легко, но достаточно для того, чтобы мои зубы немного с... сомкнулись. «Белла!» – вздохнул он. «Ты действительно так думала?» Я начала плакать. Слезы хлынули, затем несчастно полились вниз по моим щекам.